хрупкий жемчуг из сакуля. В истории человеческого общества издревле проявлялся некий внутренний конфликт. Удовлетворение надобностей насущных и первоочередных зачастую противоречило потребностям высшего порядка, не носящим характер повседневности. И, может быть, всего ощутимее это противоречие обнаруживалось в отношениях между человеком и природой. Людям, занятым решением актуальных задач, погруженным в эти дела и заботы, кажутся они самыми важными и неотложными. Но мы живем не в вакууме, мы обитаем и действуем в мире природы. И увлеченные заботами повседневного бытия гипотетически представляем порой, что черпать из него можно сколько угодно и когда угодно. Однако иллюзорность представлений, о неиссякаемости ресурсов природы в последние десятилетия становится все более очевидной. Возьму самый близкий, а потому, быть может, самый болезненный для меня пример – озеро иссык -Коль. Его называют «голубой жемчужиной», имея в виду невиданную красоту. Что ж, так оно и есть. Заключенное в оправу из кольца снежных хребтов отличается оно индиговым цветом воды и ее кристальной прозрачностью. Мне доводилось бывать на некоторых берегах Тихого и Атлантического океанов. Там зачастую мутный вал грозного прибоя, перемешанный сылом, песком, грязью, нефтяными пятнами, буквально выбрасывает человека, рискнувшего войти в воду. Такие минуты не всегда вспоминалось наше высокогорное озеро, тоже, кстати, обладающее морскими качествами. Насколько же умиротворенное и благожелательное к человеку должно быть отношение его воды, насколько полноценен и богат здесь отдых. Голубая жемчужина. Произнося традиционное это определение, мы имеем в виду прежде всего внешние, видимые глазу качества. Но ведь есть у жемчуга и другая постась. Он хрупок. И расколотый и раздавленный, уже не представляет никакой ценности. Хрупка, нежна и, как оказалось, уязвима жемчужина сыкуле, ни у одного меня, при мысли об озере, рождается ощущение горечи и тревоги. Озеро, как шагреневая кожа, все сжимается и сжимается. Дальше и дальше отступает от берега его вода. Только за последние десятилетия. уровень его понизился почти на 3 метра по расчетам ученых уровень из в ближайшие десятилетия при таком положении вещей уменьшится еще на 3-4 метра при этом только поддающийся учету экономический ущерб по данным госплана республики исчисляется сотнями миллионов рублей а в какой валюте выразить экологический социальный Нравственный урон. Реестр возможных потерь, составленный учеными, довольно обширен. Береговая линия может отойти на 500 тысяч метров. Температура воды понизится на 2 трети градуса. Почти на месяц короче станет купальный сезон. В пионерских лагерях в связи с этим будет не три, а две смены. Около двух миллионов тонн целебной грязи. образование которых длилось тысячи лет, обречено на гибель. Высохнет кольцо, облепихи и эфедры, обрамляющее озеро. Исчезнут нерестилища. Ухудшится навигационная обстановка. Будут потеряны естественные пляжи. Утратят смысл функциональные и архитектурные решения уже воздвигнутых здравниц. Перечень этот можно продолжать, но достаточно. Годовой дефицит воды в озере достиг уже 400-500 миллионов кубометров, а к 2000 году он обещает удвоиться. Возникновение этого дефицита объясняется просто. Влага более чем сотни рек, речек и ручьев, искони, впадавших в Иссыкуль, в наше время не достигает естественного водоема, почти полностью расходуется на орошение. Площадь поливных земель в котловине озера превысило уже 150 тысяч гектаров. Короче говоря, интересы людей вступили в противоречие с нуждами озера. Парадокс? Ведь Иссыкуль нам очень нужен. Собственно, возникшее противоречие можно сформулировать по-иному. Человек не против озера, а против самого себя. Возникает дилемма. Идти путем, которым влекут нас повседневные экономические требования, или отказаться от сегодняшних забот, поделиться с природой, жизненно важной для ее существования влагой. Проще всего было бы сказать, давайте остановим рост производства сельскохозяйственной продукции в котловине озера, перераспределим задания по другим районам республики, а то и страны, ведь Иссыкуль государственными документами утвержден в качестве всесоюзной здравницы. Резон в этом есть, ведь к 1990 году число отдыхающих здесь может достигнуть миллиона человек, и приезжать они будут со всех концов страны. Стало быть, и обеспечение их продуктами питания – дело общее. В то же время мы должны отдавать себе отчеты в том, что земли, уже освоенные в и кулье не могут быть вычеркнуты из севооборота. назад хода нет. Другое дело, что ориентировать их необходимо на производство продукции, которую для отдыхающих издалека не привезешь, а если и привезешь, то это будет накладно. Фрукты, овощи, горный мед и так далее. Словом, остановить потребление воды и отдать ее полностью озеру невозможно. Следовательно, надо искать другой выход. Проектов и прожектов спасения Иссыкуля В последнее десятилетие было множество, но все они не шли дальше области теорий. И вот мы с огромным облегчением, с чувством искренней радости узнали. В основных направлениях развития нашей страны, утвержденных 26 съездом КПСС, предусматриваются работы по комплексному использованию минерально-сырьевых, земельных, водных и энергетических ресурсов Искульской области. и районов Чуйской долины. Именно поэтому необходимо изначально предусмотреть и утвердить во всех документах долю пополнения озера как незыблемую и неприкосновенную величину. Сотни миллионов кубометров воды ежегодно, нужные для сохранения озера и стабилизации его уровня, должны быть юридически оговорены и закреплены законодательным образом. Чтобы никакое должностное лицо ни под каким объективным в кавычках предлогом не посмело бы использовать долю Иссыкуля в иных, пусть даже и насущных целях. Сказать об этом считаю важным и потому, что за обмеление озера никто персонально не отвечает. Никому за это не грозит ни выговор, ни снятие с работы, а вот за невыполнение плана спрашивают. Мы обязаны мужественно и прозорливо искать и находить разумный баланс будущих и повседневных нужд. Это, конечно, трудно, потому и необходимы серьезные, гарантированные, сдерживающие факторы. Судьба озера иссык куль должна стать своего рода образцом правильных отношений природы и человека, общества развитого социализма, новым свидетельством того, Что самое прогрессивное общество на планете способно найти возможности и ресурсы для сохранения разумного баланса в нерасторжимом звене человек-природа. Впрочем, заботы о сохранении Сыкуля в нашей стране вовсе не уникальны. Вспомним Байкал, Сиван, Онегу, Беловежскую пущу, множество других жемчужин природы, которые требуется сохранить для потомков. Сегодня мы достигли таких вершин цивилизации, когда человек должен быть не только потребителем природы, но и ее покровителем, ее сотворцом. Сегодня уже не только мы зависим от природы, а и она от нас, нашей волей и нашим разумом, этим величайшим даром времени и пространства, той же природы и истории, мы должны противостоять нарушению экологического равновесия. В борьбе за сохранение и возобновление природных богатств, за устойчивость экологических систем не должны быть преградой и государственные границы, ибо возникновение дисбаланса в одном месте больно, а порой катастрофически детонирует в другой части земного шара. И Сыкуль в этом отношении не исключение. Озеро находится на путях перелета птиц из Сибири в Индию. В этой связи Советский Союз принял на себя определенные обязательства перед международными организациями. Так что спасение редкостного водоема еще раз утвердит в умах всего человечества благородные и гуманные начала социалистического образа жизни. Грандиозен проект сохранения водного баланса Иссыкуля. Реализация его займет не менее трех-четырех пятилеток. Перспектива эта внушает надежды, но и до той поры мы не можем жить в праздном ожидании. Иссык-Куль взывает. Ему необходима карета скорой помощи, и так же, как в медицине, чем быстрее, тем лучше. Уже сейчас интенсивно разрабатываются проекты переброски части стока рек Каракара и Арабель-Су в бассейн Иссыкуля. На это потребуется всего 3-4 года, и уровень озера начнет постепенно стабилизироваться. Причем затраты будут сравнительно невелики. Только бы не застопорилось это дело. Однако добавить воды в Иссыкуль – только часть решения проблемы. Необходим целый комплекс мер, защищающих его от загрязнения ядохимикатами, а воздушного бассейна над ним – от загазованности. Необходимо, чтобы промышленность в прибрежных городах не разрасталась неумеренно. Словом, многое нужно продумать и предусмотреть. Уверена, с оптимизмом смотрим мы в будущее, неуклонно готовим и строим его. Пусть же голубая жемчужина и сакуля перейдет в ладони грядущего, нетронутой и сияющей. Пусть станет драгоценным подарком тем, кто придет за нами. тысяча девятьсот восемьдесят первый год.